26 июля «Красные» продолжали наступление, но 13-й пехотной дивизии атаки их были отбиты. В то же время бригада 34-й пехотной дивизии ворвалась в Корсунский монастырь, но контратака противника была выбита, однако к вечеру вновь овладела монастырем. 27 июля на фронте 13-й пехотной дивизии бой продолжался. Закончив переправу у Каховки, и, переведя на левый берег Днепра тяжелую артиллерию и части конницы, противник, развернувшись на широком фронте, повел наступление на юг, пытаясь охватить оба фланга нашей пехоты. Около трех часов дня, охватив правый фланг 13-й дивизии, красные, выйдя в глубокий тыл, заняли деревню Черная долина. 50-й Белостокский полк с батареей повернул фронт на юг, атаковал обошедшую колонну красных и обратил ее в бегство. К вечеру части 13-й дивизии удержали свои позиции. У Корсунского монастыря продолжалась артиллерийская перестрелка. У Алешек противник вновь переправился силою до тысячи человек. К 28 июля, согласно приказанию генерала Слащева, 13-я дивизия отошла в район села Черная долина. 133 и 134-й полки оттянуты были от Корсунского монастыря и казачьих лагерей к хутору Марьяновскому. Вторая бригада 34-й дивизии и 8 кавалерийский полк перешли в село Преображенко в резерв командира корпуса. Таким образом, весь корпус занял сосредоточенное расположение, имея целью укрепить главнейшее перекопское направление. В то же время корпус генерала Барбовича закончился сосредоточение в районе Серогозы. В течение 28 июля противник продолжал продвигаться к югу. Передовые части его достигли сел Дмитриевка, Зеленый Пад, Черненька. На рассвете 29 июля красные вновь атаковали 13-ю дивизию, охватывая левый фланг ее от Черненьки и Маячков. Отбив атаки противника, 13-я пехотная дивизия стала по приказу отходить на линию Масловка-Магдалиновка-Александровка. В этот день конный корпус перешел главными силами в район села Константиновка, выдвинув первую конную дивизию в село Новониколаевку. В то время как части 2-го армейского и конного корпусов готовились нанести удар красным на левом берегу Днепра. Положение на фронте Первого армейского корпуса становилось угрожающим. На участке Большой Токмак, Васильевка шли беспрерывные ожесточенные бои. Сосредоточив 11-ю конную армию, 1-ю, 3-ю и 46-ю стрелковые дивизии, пополненные коммунистическими частями и бригадой курсантов, противник делал отчаянные попытки прорвать наш фронт. Атаки красных неизменно отбивались доблестными частями первого корпуса, однако последние понесли огромные потери. Некоторые полки были сведены в батальоны. Особенно велики были потери в командном составе. При этих условиях представлялось совершенно необходимым возможно быстрее закончить операцию против переправившейся через Днепр группы противника, дабы, освободив конницу генерала Барбовича, бросить ее на помощь изнемогавшим в неравном бою частям первого корпуса. 29 июля я отдал приказ. Я решил завтра, 30 июля, разбить красных на фронте Нижнего Днепра. Приказываю генералу Барбовичу выступить в ночь на 30 июля и на рассвете, выставив заслон против красных, занимавших Каховку, ударить в тыл противника, действующего против генерала Слащева, и совместно с частями последнего разбить красных, не дав им отойти на Каховскую и Корсунскую переправы. По установлении непосредственной связи с частями генерала Слащева поступить в его подчинение. Генералу Слащеву перед рассветом 30 июля атаковать противника, нанося главный удар в общем направлении на большие маячки Каховку, стремясь не дать противнику отойти на правый берег Днепра. По соединении с частями генерала Барбовича подчинить себе последнего с тем, чтобы, использовав успех, возможно, скорее освободить конницу. Командиру авиагруппы с рассветом 30 июля оказать бомбометанием содействие генералу Барбовичу и генералу Слащеву.